Глава седьмая. На чьей стороне? Решение было однозначным. Нужно возвращаться на блокпост. Мама умерла. Однако ближе к рассвету она снова задышит и распахнет глаза. И этот факт значительно помогал оставаться Максу в адеквате. Он не винил Анфису за то, что она сделала. Напротив, был ей сильно благодарен. Да, пусть так. Пусть с постоянной жаждой зверем внутри. Но она будет жива. Это не тупые зомби, которые после того, как восстанут, бросаются на детей и любимых. Хотя когда-то так оно и было. В те дни Макс понимал Морзе. Да что далеко ходить. Еще месяц назад он думал точно так же. Все подходили под единое мерило. Либо белое, либо черное. А вот сейчас сделалось серым. И стало вдруг непонятно, на чьей стороне правда. Кому дозволено жить, а кому следует умереть и навсегда освободить этот мир. Его биологический отец любил людей. Он мечтал стать похожим на них. Вот только-то у него попросту не было выбора. А у Макса есть. Хотя теперь уже с какой стороны посмотреть. Сама судьба забрасывает его в стан некогда бывшего противника. Впрочем, и мир людей ему тоже покидать не хочется. Значит, остается одно — Лига. «Есть, правда, одна небольшая проблема. Та лига, которую он знает сейчас, его не устраивает. Не то, чтобы он не видит себя в ее рядах. Нет, с этим как раз все нормально. Многие из тех правил, что лежат в ее основе, стали для Макса понятны и приемлемы. Однако есть еще множество других, с которыми он не согласен мириться». «Где ближайшая крупная ячейка лиги?» – спросил Анфису Макс. «А ты сам-то как думаешь?» Понятно кивнул он, вдруг осознав, что действительно задал глупый вопрос. «Конечно же, Москва. Ведь там всегда было самое крупное скопление злых. Ее подземные коммуникации поражали воображение. Еще будучи в прошлом мире, когда под рукой находились все блага цивилизации, Макс наблюдал не только за выживальщиками. По большому счету, все их методы часто сводились к стандартному сценарию. В первую очередь найти воду, во вторую – жилье – в третью – пропитание. И когда все эти задачи были выполнены, выживание на вполне законных основаниях можно считать успешным. Да, различия были, но больше в сроках или временах года. Что-то давалось проще, что-то сложнее, однако принцип всегда един. Диггеры – совсем другое. В их роликах всегда присутствовал некий романтизм, тот самый постапокалиптический впрочем, как и у сталкеров, что так любили лазать по заброшкам. На подземный мир от чего-то привлекал Макса больше всего. Он казался загадочным, полным приключений. Каждый раз он смотрел на тех, кто спускается в очередной бункер и ждал, что они вот-вот наткнутся на что-нибудь эдакое. Москва в этом плане радовала чаще. Здесь только в метро находилось столько интересного, что парень с трепетом ждал выхода каждого ролика о ней. И без разницы, будь то подземная река, или очередная сточная система. А метро — так вообще отдельная тема разговора. «Нам нужно на блокпост вернуться», — высказал очевидная Макс. «Машины у нас больше нет». «Есть!» — кивнул на фуру клей. «Ты сможешь с ней справиться?» «Если прицеп скинем, почему нет?» «Знать бы еще, сколько там топлива. Я так понимаю, в престольную едем?» «Правильно понимаешь. грок, «Нахуй пусть идет», — поморщился пацан. «Но ты, если хочешь...» ага ухмыльнулся Клей. Пантов то теперь от моих хотелок». «Здесь ты, пожалуй, прав. Ладно, на блокпост по-любому вернуться нужно». «Нахуя? Жратвы хоть взять? Думаешь, в Москве жрать нечего?» «Он прав, Макс», — поддержала Клея Анфиса. «Я тоже не вижу смысла мотаться. И так уже все ясно. Живых ты там не найдешь. А если ехать прямо сейчас, успеем добраться до рассвета». «Резонно». «Чего тогда сидим?» Макс поднялся на ноги и слонился, чтобы взять на руки маму. «Клей, машину проверь». «Принял!» — подскочил тот и направился к тягачу. Анфиса подхватила вещи из разбитой семерки, а, проходя мимо трупа, со всей силы ударила его ботинком в голову. Затем присела и вытянула клинки. Максу понравилась эта тихая, с виду неприметная забота. Девушка изменилась в отношении к нему, притом еще до беременности. Парень даже не заметил, как вдруг снова стал ей доверять. «Здесь почти половина бака!» — крикнул из кабины Клей. Он тоже вернулся в свое обычное состояние. Больше не тряся по каждому поводу, да и паника из глаз ушла. И Макс знал почему. Клей побывал на краю и умом наверняка успел переступить черту «смириться с собственной смертью». А весь его страх был как раз направлен в ту сторону. И раз сознание принялась ее неизбежность, Не осталось и смысла бояться. Нет, если он встретится с Морзе, страх вернется, потому как Клей воплотил его, сделал личностью. Клей помог Максу уложить тело матери на заднее сиденье и принял вещи у Анфисы. Парень помог ей вскарабкаться в высокую кабину, запрыгнул следом, но старший товарищ окликнул его с улицы. «Ну ты хуль там расселся? Я один, что ли, буду прицеп скидывать?» «А что делать нужно?» — выбрался к нему пацан. «Вон ту ручку крути, чтобы ножки вышли!» — ткнул пальцем в механизм клей. «Я пока провода скину!» Вскоре все процедуры были завершены, и, наконец, можно было отправляться. Первое, что она почувствовала — боль. Дикая, ни с чем не сравнимая. Она пульсировала в каждой части тела. Вначале скрутила все внутренности, да так сильно, что Светлана обгадилась, и даже это ее не волновало. Все мысли занимала боль, которая перешла в мышцы. Кровь густым потоком пробивала путь через сосуды, отчего каждый удар сердца становился невыносим. Ей хотелось, чтобы оно вновь остановилось, лишь бы прекратились эти страдания. А затем навалился голод. Светлана не знала, что было сложнее терпеть. Ту боль, от которой остались лишь воспоминания или сосущую пустоту внутри. Вместе с тем обострились все чувства. Она слышала, как бьются чьи-то сердца, как кровь струится по венам. Запахи стали ярче. Они густыми облаками летали по салону автомобиля, и среди них очень ярко выделялся запах крови. Казалось, она даже ощущает ее вкус, отчего голос становился еще более невыносимым. Сдерживаться больше не было сил, и она рванулась из рук, что сдерживали ее в момент судорог. Они уже въехали в столицу. До рассвета оставался максимум час, и небо уже вовсю сигналило об этом. Дождь так и не прекратился, но в этом был даже плюс. Солнцу не так просто будет пробиться сквозь свинцовые тучи, что плотной пеленой застилают небесный свод. Нет, рано или поздно его лучи начнут жечь кожу Анфисы, и теперь еще Светланы, но этот момент настанет чуточку позже. Порой несколько минут могут стать решающими, да что там минуты. Бывает, и доля секунды становится судьбоносной. Макс успел отреагировать в самый последний момент и оттолкнуть мать от клея. Мгновение отделяло его от неминуемого обращения. Зубы Светланы клацнули всего в сантиметре от его сонной артерии. Парень силой оттолкнул маму, и та опрокинулась на спальное место, где ее подхватила Анфиса. Она еще какое-то время сопротивлялась и пыталась вырваться, но теперь рыжеволосая держала свекровь крепко. «Бля! Уберите ее!» — запоздало закричал Клей. «Заткнись!» — ряпнул на него парень. «На дорогу смотри!» «Да быстрее ты! Чего возишься?» — поторопила Макс Анфиса. «Да сейчас! Вот!» Он, наконец, мог извлечь из рюкзака полулитровую бутылку с синькой. «Открой!» — крикнула девушка, руки которой были заняты. Макс с хрустом свинтил крышку. Пробка упала на пол и куда-то закатилась, но ему было плевать. Он протиснулся между сидений, перелез назад и попытался влить содержимое в рот матери. Сейчас она мало напоминала человека. Появился еще один ряд зубов, острые, словно бритва. Глаза бешеные, из горта не доносится утробное рычание. Парню не нужно было объяснять, что с ней такое. Он прекрасно знал, как выглядит зверь. «Да, блядь, крепче держи!» — раздраженно крикнул Макс, пролив эссенцию уже в третий раз. «Думаешь, это легко?» Откуда только силы в ней столько? Да еб твою мать! взвизгнула девушка и резко перехватила Светлану чуть иначе. Макс улучил момент и опрокинул маме в рот бутылку, на этот раз вполне удачно. Светлане не оставалось ничего другого, кроме как сделать глоток, а затем еще и еще. Вскоре Анфиса ослабила хватку, и та, ухватив емкость синькой, жадно присосалась горлышку, пока та не опустела. «Еще!» рычала Света. Да не еще, сейчас. Макс вновь полез вперед, едва успел отвернуться, как мать снова попыталась атаковать Клея. Тот все это время следил за ней в зеркало заднего вида, которое здесь находилось больше для того, чтобы водитель мог привести себя в порядок. Но на сей раз оно спасло жизнь. Клей подался вперед, и Светлана успела лишь схватить его за майку. Раздался треск ткани. Машина вильнула в сторону, но все снова обошлось. Анфиса успела схватить Свету за талию и утянуть назад. Пока Макс доставал из рюкзака вторую бутылку, первая порция синьки уже подействовала, и жажда слегка отступила. Светлана больше не рычала и не пыталась вырваться. Однако едва емкость оказалась в ее руке, как она тут же присосалась к горлышку. На этот раз хватило и половины, чтобы почувствовать насыщение. Света оторвалась от бутылки, вытерла рот рукавом и виновато посмотрела через зеркало на клея. Извини, я не хотела, правда? Ты как? Макс внимательно посмотрел на маму, но признаков зверя в ней больше не видел. И ты меня прости, сынок. За что, мам? Я ведь даже близко не понимала, что ты чувствовал все это время. Мы можем остановиться. Зачем? Поинтересовался клей. Блять, вот обязательно нужно рассказывать огрызнулась-то. «Задницу подмыть! Такая причина тебе подойдет? Так это от тебя, что ли?» Он даже повернулся, чтобы выразить удивление. «Не будь мудаком!» — остановила его на полусловии Анфиса. «Да я это...» — доклея наконец дошло, о чем он собирался спросить, но оправдываться не получилось. В салоне повисла неловкая тишина. Все все понимали, и, несмотря на то, что озвучивать произошедшее больше никто не спешил, Светлана себя лучше чувствовать не стала. «Да...» «Смерть никогда не выглядит красиво, и опорожнение кишечника – довольно частое явление. И если покойнику все равно, живому человеку такое мало приятно. Она чувствовала себя просто отвратительно, а вонь окончательно сводила с ума. «Ты остановишься или нет?» – не выдержала и прикрикнула Света. «А, да, извини!» – тут же вдавил педаль тормоза клей. Девушка выпрыгнула из машины, и Анфиса проследовала за ней – прихватив с собой рюкзак и пятилитровую баклажку с водой. Это были их последние запасы, но никто не посмел сказать и слова. Они отошли подальше, чтобы их невозможно было увидеть в зеркала. Света с отпрощением сняла штаны и отбросила их в сторону. Туда же полетело и нижнее белье, а затем она без зазрения совести плюхнулась задницей в лужу. — Вода же есть! — продемонстрировала ей бутылка Анфиса. — Пригодится еще, — хмуро ответила та. — С тобой тоже так было? — Не, — покачала головой рыжеволосая. — Но это часто случается. Ты ведь не виновата? — Прям сразу легче стало. Грустно ухмынулась та и скептически добавила. — Восраться перед людьми, что может быть прекраснее? Ты хотя бы жажду утолить смогла. — А ты? Я три ночи болталась по городу, прежде чем встретила первого человека. Им оказался семилетний пацан. — Прости, — отвела взгляд в сторону Света. Ты права. Лучше штаны испачкать. Полей, пожалуйста. Анфиса кивнула, слегка отвинтила крышку, чтобы вода бежала тоненькой струйкой и помогла Светлане смыть остатки дерьма и грязи. За что-то была ей очень благодарна. Затем рыжеволосая протянула ей полотенце, а следом сменные штаны. Вскоре они уже вернулись к машине. — Далеко нам еще? — тут же спросил у и Макс. — Любая станция коричневого кольца подойдет. Там почти все восстановили. «Таганская. Самый ближний свет. Почти по прямой», — отозвался Клей. «Здесь больше нет понятия «прямая», — ухмыльнулась Анфиса. «Город превратили в настоящий лабиринт». «Значит, нужно найти временное на убежище. Скоро рассвет», — добавил Макс. «Мы с Клейм днем прогуляемся. Осмотримся немного». «Так нечего парковаться?» — уточнил тот. «Да, машину бросаем», — подтвердил парень, и тот сразу заглушил двигатель. Они выбрались под дождь, осмотрелись и двинулись к ближайшему зданию, под которым наверняка должен располагаться подвал. Обнаружив таковой, они заняли одну из комнат, что была полностью изолирована от солнечного света. Макс с Клеем сходили наверх и обыскали разграбленные квартиры. Естественно, что за столь долгое время из них уже вынесли все ценное. Но им оно и не требовалось, а вот матрасы и одеяло пришлись очень кстати. Спускаться и подниматься пришлось несколько раз, чтобы все это доставить в подвал. Девушки тут же облагородили угол. Ну как, более или менее, конечно, насколько это позволяла сделать обстановка. Затем все поели, добив остатки тушенки и хлеба. Теперь в запасах остались лишь соленое мясо в эмалированном бидоне и несколько мешочков с крупой. Не так уж и плохо, вот только все это требовало готовки. — Может, не пойдете? — Осторожно поинтересовалась Анфиса. Ночью все вместе доберемся до станции. Нет, нужно осмотреться, покачал головой пацан. Мы недолго, осмотрим районы сразу назад. Ладно, довольно быстро сдалась та. Макс лишь кивнул в ответ, и они с клеем подались на выход. Говорить о чего-то совершенно не хотелось и, похоже, не ему одному. Обычно, чтобы заткнуть клея, приходилось повышать голос, но сейчас он двигался следом за парнем, стиснув зубы. Диана да часто любила спорить до победного, отстаивая свою точку зрения, а здесь, ладно, и все. Сказывалось общее настроение. Как ни крути, а произошедшее игнорировать не получалось. Отныне мама больше не увидит рассвет. Она вынуждена питаться кровью и вот так прятаться по подвалам, словно крыса какая. А самое страшное, что парень ничего не может с этим поделать. Нет, в голове созрел план. Но чем больше Макс о нем думал, тем больше находил в нем изъянов и противоречий. Он и на улицу выбрался больше для того, чтобы развеяться, как-то абстрагироваться от ситуации. Отвращения к матери он не испытывал. Да и с чего вдруг? Парень и сам всю жизнь скрывал свою сущность, а потому прекрасно знает, каково это – быть изгоем. Да и близость с Анфисой сделала свое, полностью изменив отношение к злым. Хорошо, что он не серебром стрелял. Нарушил тишину Клей. — Угу, — угрюмо кивнул Макс. — Жаль, что так получилось. — Прорвемся. — Я думаю, он собирался твою рыжу трахнуть, поэтому и обычные пули использовал. — Да мне насрать. Хватит уже об этом. — О чем мы здесь ищем-то? — Ничего. Просто хочу осмотреться. Анфиса была права. — Вон, смотри, почти все проходы между домов завалены. Думаю, дальше по дороге тоже затор. — И что? — а то, что открытых путей здесь не так много, и они наверняка под охраной. Хочешь понять, как у них здесь все устроено? Лишним не будет. Согласен. И что думаешь? Предлагаю вон на ту высотку забраться и с высоты все как следует осмотреть. Прежде забраться в дом, пришлось вспоминать все навыки, которые в свое время показывал пацану Морзе. За долгое время скитаний вне крупных населенных пунктов Макс отвык всматриваться в каждый миллиметр пространства у входа. Зато клей который все еще подрабатывал, выискивая различные ценности, практически сразу обнаружил ловушку. Он придержал Макса за плечо и молча указал на тонкую проволоку, что тянулась вдоль подоконника. Пришлось искать более безопасный способ забраться внутрь. Вариант войти в дверь отпал первым, так как все они оказались заварены. Кто-то сильно постарался и свел возможность проникновения сюда к минимуму. Скорее всего, Те, кто этим занимался, понимал, что с крыши данной высотки откроется прекрасный вид. Они явно не хотели, чтобы кто-либо этой возможностью воспользовался. Однако они не сдавались. Прошли вдоль здания и обнаружили еще один, более или менее подходящий лаз. Естественно, прежде чем в него сунуться, несколько раз все проверили. Ловушки и здесь имели место, но эти хотя бы можно было обезвредить без ущерба для здоровья». Самая обычная растяжка до да пара капканов в комнате за окном. Клей привязал к тонкой проволоке кусок веревки, которую срезал с балкона на соседнем здании. Они отошли за подъездную кирпичную перегородку, присели и сорвали проволоку. Крохнул взрыв, из окна вылетела куча пыли и осколков битого кирпича в перемешку с чугунными. Однако ни клею, ни тем более Максу никакого дискомфорта это не принесло. Задержки у взрывателя не было — как и шансов у того, на кого бы сработала ловушка. Капканы, что находились внутри комнаты, сработали от воздушной ударной волны. Честно говоря, смысла в них не было. Если в самом начале, в первые два-три года, они имели хоть и убогую, но все же маскировку, то сейчас бумага, которая и выступала в ее роли, раскисла от влаги и была разбросана ветром. Ну а совать ногу в очевидно торчащие зубастые пасти нужно быть полным кретином. Да и не срабатывали такие приколы, притом уже достаточно давно. Люди привыкли к подобным многоуровневым ловушкам. И если те оказались сильно замороченным, обходили такие места стороной, либо вот так, как сейчас, сделали клей с Максом. Запускали цепную реакцию дистанционно. И тем не менее, прежде чем так поступить, они вначале осмотрели все. Так что нет, данные методы давно считались неэффективными. Разве что Роки в гору, о-оба». Прозвучал тихий, вкрадчивый голос, но спорить с ним от чего то желания не возникло. «А теперь медленно улеглись мордой в землю, а лапки плавно за спину завели. Я хочу видеть старшего Лиги», — произнес пацан. Тем не менее, все команды послушно исполнил. «Поговоришь, не переживай», — пришел ответ. Кто-то больно придавил руки коленом, а затем на запястье защелкнули наручники. «Меня зовут Макс Яковлев, я приемный сын Сани Морзе». «Тот самый, который не боится ни света, ни серебра. Передайте старшему, что я хочу с ним». Жесткий удар ботинком в голову прервал парня на полусловие. Парень поплыл, но не вырубился окончательно. В мозгу почти сразу разгорелся пожар, что явно намекало на серьезные повреждения. Организм справится. В этом пацан не сомневался. Однако продолжать общение в подобном тоне желания больше не возникало. Думал он недолго и принял единственное верное решение. Сделал вид, что находится в отключке. Клей благоразумно молчал. Хотя, возможно, его точно так же выключили варварским методом. Кто-то подхватил тело Макса под руки и, не сильно переживая за его внешний вид, куда-то поволокли. Ноги то и дело цеплялись за различные выступы или бордюры. Парень не знал. Он старательно делал вид, что находится без сознания. Вот же они с Клеем идиоты. Попались, словно дети. А ведь по факту все было очевидно, Слишком уж заманчиво простой оказалась ловушка, которую они решили обезвредить. Вот и поплатились. Для местной охраны она была сигнализацией. Наверняка они не первые, кто попался на данную уловку. «Макс, что вы с ним сделали?» Раздался в ушах знакомый голос рыжеволосый. «Закрой соску!» Сухо обрезал девушку все тот же ледяной голос. Парень мысленно умолял ее прислушаться. Раз к ней обращаются подобным образом... Значит, она, скорее всего, в том же положении, что и они с Клеем. Однако Макс грешным делом все же подумал об очередном акте предательства с ее стороны. Но нет, все оказалось достаточно просто. Может, ты ловушка здесь была ни при чем. Их просто заметили, возможно, в тот момент, когда они въехали в город. Но ну, а стоило им разделиться? С другой стороны, еще неизвестно, как бы обернулась ситуация, останься они с женской половиной в подвале. Что-то подсказывало Максу, Итог остался бы прежним, разве что более болезненным».